Еще Чарльз Форд в своей книге «Проклятых» сделал вывод – мы являемся чьей-то собственностью. И многие искренние исследователи, столкнувшиеся с темой НЛУ во всем ее многообразии, приходили к такой же мысли и не в силах разрабатывать дальше копии столь мрачной и пессимистичной правды, забрасывали уфологию, проклиная тот день, когда всерьез с ней связались. Но является ли эта правда всеобъемлющей истиной, или она только половинка чего-то еще более граниозного? Жак Валли находит своё объяснение, свой оптимистичный вывод, скорее психотерапевтический. Это больше переработка внутреннего содержания проблемы в её приемлемую до сознания форму, но не понимание и не решение проблемы. Выглядит это так. Валли, очарованный масштабами в Лене НЛО и его могуществом, выдвигает предположение о том, что феномен НЛО в целом – некий единый регулирующий и руководящий механизм, который с самого времени зарождения человека на планете Земля – ведет его по пути интеллектуального и духовного развития. Раньше, во времена религиозного мировоззрения, он представал перед человеком в религиозных формах, а сейчас воздействует на нас через образы высокоразвитых гостей из космоса. Это вывод, достойный по своему размаху грандиозности самой проблемы. Но что он объясняет и что дает нам? Идеи разумности мироздания, мирового равновесия, идеи разума, руководящего развитием человечества, вовсе не новые. Ее не придумали ни стругацкие, ни ни Тейер-де-Шарден, ни Вернацкий, ни Циолковский. Эта идея тысячи и тысячи лет, и она уже тысячи лет назад разработана на Востоке в виде стройной системной науки, разумном мироздании, регулируемым законом причины и следствия, законом кармы, на основе которого возникли позднейшие религиозные идеи и заповеди. Можно сказать, что сейчас самые передовые представители науки в лице её именитых философов и физиков, разработчиков теорий биосферы, энергоинформационного поля Вселенной и бутстрапа, подошли к порогу понимания единого разумного мироздания. Но это будет слишком поспешным предположением. Науке предстоит ещё предложить цепочки уравнений между законом сохранения энергии и законом сохранения духовной энергии, чтобы мы могли извлекать духовную пользу из её достижений. Тогда, может быть, мы чётко будем знать и понимать, в чём зависимость нашего положения как чьей-то собственности от положения птицы, которую мы объявляем своей собственностью и садим в клетку для собственного развлечения пользы. Как может наше действие по отношению к кому-то или чему-то отвечать нам чем-то воздействием на нас? В чём зависимость нашего положения как подопытных животных от того положения, в которое мы сами ставим животных, которых делаем подопытным материалом для своих экспериментов? То, что происходит в мире явления НЛО, пожизненности и драматизму, ничем не отличается от жизни нашего общества. И тут стоит четко расставить все на свои места, не отвлекаясь на чудеса и эффекты. Если кто-то вдруг решает перепереть нас в темном углу на улице, сломать пару ребер и лишить денежных средств к существованию, то мы, не отвлекаясь ни на какие рассуждения о разумном мироздании или о том, кому более полезен наш кошелек, нам или грабителю, всеми силами даем ему решительный отпор. И если это удается, стараемся насколько возможно взять еще на себя роль наказующего закона кармы, приложить к физическому образу грабителя свою карающую руку. Но если что-то подобное происходит по отношению к нам или к тем, кто рядом с нами, со стороны каких-нибудь гуманоидов, то много ли практической пользы дадут нам выводы о феномене НЛО, регулирующем наше развитие? Мы будем терпеть издевательства над нами ради какой-то непонятной нам высшей цели каких-то инопланетян? Может быть, не стоит путать разные уровни одного целого. Глубинный закон эволюции нашей позиции как субъектов этой эволюции.